Глава 5 «Тять, расскажи про Георгия. Ты ведь много раз обещал». Галята придвинулся к Меркурию и прижался к к льняной рубахе приёмного отца. «Он родился в Каппадокии, в очень богатой и знатной семье. Вся семья исповедовала христианство», начал неторопливо смоленский воевод, накручивая на палец колечко бороды. «Будучи ещё юношей, Георгий поступил на военную службу, где превзошёл всех отвагой и ловкостью, а главным умом». В двадцать лет возглавил когорту инвикторов, что переводится как «непобедимые». Когда воевал в Персии, выказал исключительную отвагу и был включен в число комитов, приближенных императора. Но вскоре император Диоклетиан объявил войну всем христианам и начал гонения именно с военных людей. Двадцати семилетний Георгий открыто бросил вызов императорской воле. Он раздал все свои богатства и даровал свободу невольникам. Сам же явился во дворец и обратился к императору и всему собранию со словами «О, император! И вы, сенаторы и советники, вы поставлены для соблюдения законов и праведных судов, а ныне утверждаете беззаконие и издаете постановление о преследовании неповинных христиан, требуя от них поклонения идолам как богам. Но ваши идолы не боги. Не прельщайтесь ложью, истинный Бог и Иисус Христос, Творец неба и земли и всего видимого и невидимого». Познайте истину и не преследуйте благочестивых христиан-рабов Божьих». Диоклетиан попытался ответить. «За твое мужество и знатность рода я удостоил тебя чести носить высокое звание. И сегодня, когда ты говоришь дерзкие слова себе во вред, я из уважения к твоей храбрости и заслугам, как отец, даю тебе совет. Не лишай себя воинской славы и высокого сана и не предавай на муки своим непокорством цвет твоей юности». «Принеси жертву богам, и будешь у нас в еще большем почете!» Святой отвечал, «О, император, если бы ты сам познал истинного Бога и принес приятную ему жертву хвалы, он открыл бы для тебя врата безграничного небесного царства, несравненно превосходящего твое земное владычество. Власть и благо, которыми ты наслаждаешься, суетны, кратковременны и приходящи. Поэтому мою любовь к Христу — Я не променяю на земную славу, которую ты обещаешь мне. Его бросили в темницу и подвергли пыткам, заставляя отречься. Колесовали, били дубовыми прутьями, наконец отрубили голову мечом. Умер святой в семь часов вечера в пятницу 23 апреля 303 года. Тело похоронили в Палестине в Лидде. Вскоре после его кончины стали происходить чудеса, которые он творил во славу Христа. Вот, например, чудо Георгия Азмии. В озере, на берегу которого стоял город, появилось чудовище. Не то змеи, не то дракон, пожиравший всякого человека и любое животное. От его смрадного дыхания гибло все живое вокруг. Сколько ни пытались победить дракона оружием, тщетно. Стали пригонять на берег овец, чтобы задобрить змея, но и это не помогло. Царь обратился к жрецам, и те посоветовали приводить не только овец, но и по одному ребенку каждый день. Настала очередь царской дочери, ее нарядили в пурпур, украшенный золотом и драгоценными камнями, и отвели на берег. Девушка горько рыдала, ожидая появления змея. Поодаль горожане и родственники оплакивали ее. Вдруг перед ее очами появился молодой воин и спросил, о чем она так печалится. Царевна все рассказала и посоветовала юноше уйти, чтобы он не погиб вместе с нею. Но юноша усмехнулся и сказал, что расправиться с драконом именем Бога «Ибо змей этот никто иной, как сам сатана». Неожиданно вода в озере всколыхнулась и чудище ринулась на них. Георгий, осенив себя крестным знамением, вскинул копье и бросился в бой. Вскоре горло змея было придавлено к земле копьем, а боевой конь кусал и бил копытами поверженного врага. Георгий накинул на усмиренного дракона свой пояс, отдал концы в руки царевне и, рассмеявшись, сказал, чтобы она ничего не боялась, а смело вела на поводке чудище в город. К жителям же обратился он с такой речью «Не страшитесь и уповайте на всемогущего Бога. Веруйте во Христа. Он послал меня избавить вас от бесовского змея Потом святой достал меч и пронзил грудь чудищу. Труп змея выволокли из города и сожгли, а на том месте, где чудище было убито, поставили церковь в память о Георгии Победоносце. Тять «А ты носишь алый плащ, потому что Георгий такой носил?» «Очень многие носят такие плащи. Воины иных племен надевают красное, чтобы не было видно крови. Например, воины древней Спарты. Другие же считают, что нет ничего краше крови, пролитые в бою, и заранее готовят себя к смерти, одеваясь в красный цвет. А кто они, воины древней Спарты?» «Они жили очень давно. Однажды грозный персидский царь Ксеркс отправился завоевывать Элладу, Эллины оказались не готовы к войне, на общем военном совете всех греческих городов-полюсов не смогли выработать единую стратегию. Тогда первыми вышли навстречу врагу 300 воинов во главе с царем Леонидом. В узком Фермопильском ущелье завязался неравный бой, сотни тысяч азиатов против горстких храбрецов. Но даже численный перевес не мог решить исход сражения. Персы начали колебаться, а Ксеркс стал подумывать об отводе войск и переброске сил на морские сражения. Но тут нашелся предатель, который провел персов козьими тропами в тыл спартанцам. Все триста человек погибли, но выполнили воинский долг, задержав неприятеля, пока основные силы греков собрались для отпора. «Когда ты сможешь прогнать татар? Думаю». Договорить смоленский воевода не успел, По дубовой калитке забора настойчиво застучали подковой, прикрепленной на тонкой цепочке к столбу. Прислуга вышла спросить, кто там. Массивные двери заскрежетали, из темноты улицы во двор хлынули горящие факелы, проскрепили деревянные мостки под тяжелыми сапогами. — Постойте пока здесь, — Меркурий узнал голос сотника валуна, широкоплечий командир книжеских грядней едва протиснулся в дверной проем. — Эй, хозяин, заходи валун, не топчись в тенях. Холоду напустишь? Уф, ну и жарища у тебя тут. А ты привык по лесам да по полям шастать, да спать на попоне. Вот тебе и жарища. Ну, мы в теплых странах не жили. А ну, малец, поди-кась пока, разговор не твоих ушей». Валун селся на лавку подле двери, переводя дух, Галета кивнул и быстро взбежал на второй этаж терема. «С какими новостями ко мне сотник пожаловал?» вы Воевода намотал на палец количко темно-русой бороды. Плохо дела наши, Тысяцкий. Утром гонец с Новгорода прискакал. Сказывает такую весть. Папа Римский объявил крестовый поход против схизматиков, нас то бишь. Григорий девятый, он же граф Уголина. Ну, ну, продолжай. Так вот, новгородцы уже челом бьют князю Александру Ярославичу, и отец его, Ярослав, сыну благословение дал на поход. А нам тогда чего бояться? А того. А ну, как не сдюжит молодой князь и этакую силищу. После Новгорода рыцари на кого пойдут? На нас. А мы опять с двух сторон зажатыми окажемся. Кумекали боярские головы и порешили, что нужно на поклон к татарам идти и просить у них помощи военной от крестоносцев. Чуешь, куда клоню? Не дурак. Меркурий побледнел и, смахнув выступившую на лбу испарину, проговорил севшим голосом дальше. «Князь Небельмеса сказать не может, только мы головой трясет». А те и рада дескать кивает он в знак согласия а тут еще как по мановению гудзира их не прискакал или как там его не разберешь и предложил мир с одним условием я им говорю давай я драться пойдувоего даже не поединщик тут своя сноровка требуется не пыли так часто валон давай по порядку какой гудзира куда прискакал почему не ко мне да гром его знает. Ты отлеживался после всего, что выпало на твою долю, а он подскакал сегодня утром к воротам и сказал, что хочет увидеться с князем или же с людьми важными и достойными и не желающими продолжать войну. А тут в самый раз боярин Кожара подвернулся, тоже не знаю как. Сговорились как-то и пошли все как к князю. А князь-то наш, говорю тебе, шибко болен, многие думают, аж умом давно слабел, и речь невнятная. гудира и иентот. Сукин сын и говорит, что их славные воевода Хайдук, что ли, войны, дескать, не желает, а желает всем все добро оставить и уйти в освоясь, и только вот Шибко хочет напоследок в открытом бою одолеть того самого воеводу, что ему, прославленному человеку великой степи, так зад нехорошо отодрал. А еще этот поганец Гудзира сказал, что лучше вовсе их вождя не утруждать, а просто вынести голову воеводы на золотом блюде». И тогда, дескать, и овцы целы, и волки сыты. Мне же поручили схватить тебя и в цепях привести Так что ты, мер, на меня, служаку старого, не будь в обиде. А что князь, — Меркурий никак не мог поверить собственным ушам. Да что князь, мычит чего-то. А кому надо показалось, что он у народа спрашивает, как тот мыслит? Кожары же не будь, дурак, мигом к перчаточникам отправил, а те, сам знаешь, навоевались, мол, не хотим более... Да и ты, дескать, не совсем свой, а так не пойми кто. Тебя же многие так басурманом и кличат Зависть-то она людская, уж шибко лютой бывает. Литовцев отбил и склонил к миру, жену взял, какую пожелал. И, словом, ведь никто не попрекнул. Живешь в хоромах, а тут еще и татар бить начал. Боятся тебя мер, некоторые в соболих шапках. Боятся и зубами от ярости скрипят. А ну, как всю власть под себя сгребешь. Что тогда? Иных... Померу пустишь, а кое-кого в яму да наплаху. Одним словом, нечего чужака жалеть. Пожил, попил в сласти повоевал в охотку. Лучше беду одной головой отвести. Вот такие у них доводы. Но они ведь все равно должны предъявить обвинение. Да был бы человека обвинить, сам знаешь, бревно на дороге можно. Кожары собрал вокруг себя сторонников, и все они в один голос кричат, что «ты где против воли княжеской пошел?» Не давал князь своего указания на сбор войска и тем паче на войну. Подбил, где ты, народ неразумный. Одним словом, бунтовщиком тебя записали. А тут и жена князя тоже, мол, я мужика-то своего понимаю, какой бы ни был больной, не разрешал муж похода. И сама орет, бунтовщик, рыцарь-то токаянный, вот такие дела, Мер. Ясно, Меркурий до сжал кулаки, значит, я во всем виноват. А та половина думы, что за меня стояла, что говорит... — Да что говорит, страх перед крестоносцами сам знаешь какой. Одни молчат, глаза прячут. Другие повинились, дескать, бес попутал за народ, не знаю. Он ведь верит тем, кто красиво бает. Значит, голову на блюдо. — Не слушай, тядь, — Галета сорвался с лестницы. — Я знаю Хайду, не того он хочет. Цыц-малец, — Валун привстал со скамьи. — Че подслушиваешь, а? Без тебя разберемся. Пусть скажет, молец Малец-то может и молец «Ну, в разведку лихо сходил», — Меркурий кивнул галятя «Я, тятя, тя, вот что о татарах знаю. Люди, они, конечно, хитрые и коварные, но честь у них все же есть. Хайдув за правду может сразиться хочет, но тех, кто им головы своих героев на блюде выносит, они презирают и уже не просят обычной дани, а гонят в рабство баб и детей. Мужиков же перебить могут поголовно. И рассуждают так, зачем держать за пазухой того, кто может предать в любой момент. В этом они коварны». Ты слышал, Валун? Слышал, но одним мальцовским словом дело не решишь. Собирайся, мер, я на князя крест целовал, а слушаться не могу, буду, как и ты, молиться Господу, чтобы уладил лучшим образом. Не так все идет что-то, чует моя душа, а и не так. Меркурий накинул бараний полушубок и шагнул в сене. За ним сотник. Переступив порог одной ногой, Валун обернулся и спросил Галяту. Неужто правду сказываешь за татар? Да вот же истинный крест Галята заполошно закрестился. не дядька Хайду сам такой случай сказывал. Было это двадцать с лишним годов назад. Долго они осаждали какой-то город в песках. Уже воины боевой дух терять начали. Кони огладали и едва ногами двигали. Уже на исходе запасы воды и еды стрелы кончались. Но тут на Курултае встает один старый татар и предлагает, давайте, дескать, предложим горожанам выдать их военачальника, а за это пообещаем не тронуть город. Взять всего лишь легкой Дани. Так и порешили. Отправили гонцов с предложениями. А в городе тем временем тоже своя заварушка случилась. Одни обвиняли других, что зря, мол, войну затеяли, татары-то не уходят, а осаждают крепко. Вода уже на исходе, всюду грязь, убитые гниют непохороненными прямо на улицах. Болезни начались. А тут аккурат послы, «Здрасте, пожалуйста». Спорили и спорили старейшины, как им быть, и выдали своего воначальника. Нашлись такие. Срубили голову, вынесли на золотом блюде вместе с ключами от главных ворот, пали на колени, готовы покориться. Но тут старый татар, который все это предложил сделать, оборачивается к своим наёнам и говорит, что не верит он их покорности, что придут другие, так эти псы наши головы на блюде понесут. И приказал сжечь дотла и разрушить до основания сей град. Ворвались монголы в открытые ворота и устроили там страшную бойню, какой не было со времен Пекина. Хайду этот случай хорошо запомнил, да еще у него, видать, какие-то свои переживания со всей этой историей связаны. Шибко уж он лицом темнел, когда рассказывал мне это. «Так-то, сотник, не все тут просто». — Надо бы с Худзиром разобраться. Видел я его, на крысу похож. Темнит, посол, чую, темнит. И от нас, и от Хайду темнит. — Эвана как? — валун вышел в сеню вслед за Меркурием. Треснулся о притолуку, выматерился и приказал гридням светить получше. Уже сойдя с крыльца, Меркурий придержал валуна за плечо. — Пусть гридни отойдут, сотник. — А ну давай, жди за оградой, — сотник махнул дружинникам. — Надеюсь, в цепях не поведешь? — Да бог с тобой, Тысицкий. Я ведь сам, думаешь, не понимаю, ищут виноватого. Не о людях же пекутся, а о добре своем. Все, я вижу, да поделать ничего не могу. Не гридней жив, за правду на бунт поднимать. Тогда совсем яма, с которой только на тот свет, как горожане к сидению готовятся. Сидеть крепко собираются, татар не боятся. Здорово ты им дух приподнял. Ладно, следи сам, сотник, чтобы порядок был, чтобы нужду под заборами не справляли. За воровство сразу накол баб и детишек в обиду не давай. У них тоже работы будет много. Смолу держи, все время нагретый. Моих волков поставь на охрану ворот, они выдержат. А меня лихом не поминай. Если было где не так, то прости. Да погоди, воевода, может, все еще в другую сторону повернет. Не повернет. Давай, подойдем к колодцу». Меркурий шагнул в глубь двора, зазвенела крупная цепь, и ведро с гулким плеском ударилось об воду. Тысяцкий спокойно крутил ручку ворота правой рукой на указательный палец левый, накручивая кольцо бороды. — Вот смотри, Волун, как луна красиво в воде дрожит. Мне легко. — Виту и мальца в обиду не давай. Отраженная в воде луна озарила лицо Тысяцкого. — Да будет так, Мер, даю слово, ни одна собака не подойдет. «Вот и ладно. Больше двадцати лет назад у одного римского аптекаря я купил яд. Храню, видишь, в перстне. Аптекарь уверял, что яд сей срока годности не имеет. За хорошие деньги взял, на тот случай, если на костер инквизиторские поведут. Огня страшно боялся. Теперь не боюсь. Но и корчиться в руках заплечников тоже не хочу. Хорошая вещица — перстень с пружинной крышкой. Помру — забери себе». Меркурий зачерпнул ковшом из ведра так, чтобы вода слегка покрыла дно, щелкнул крышкой перстня и высыпал яд. — Воевода, век тебя не забуду! — валун отвернулся, смахивая подступившую слезу.